Глава восемнадцатая Смена покоев прошла быстро. Мендес управлял гаремом виртуозно. Три комнаты с маленькими собственными купальнями были приготовлены заранее. Вообще, обитательницы богатых домов редко брали больше пяти мужей. Зато, не стесняясь, заводили наложников, танцоров, мальчиков, приятных повсюду и прочие гаремные игрушки. А игрушки часто были капризны, изнежены и требовали для себя самого лучшего. Однако Индира выросла в ремесленном квартале, там, где к браку относились серьезно, а вот на сладости не оставалось ни сил, ни времени, ни средств. Так что мужья получили лучшие комната гарема в соответствии со статусом. Едва мужья разошлись по своим покоям, как смотритель гарема подошёл к воительнице и, деликатно кашлянув, спросил, «Госпожа будет награждать супругов золотым кольцом?» Кошка хлопнула ресницами и вспомнила, о чём речь. Поморщилась. «Мои мужья хороши в постели все трое. Я не стану никого выделять». «Как угодно, госпоже». Поклонился смотритель гарема, скрывая эмоции. Индира уже собиралась уйти к себе, когда в гарем заглянула запыхавшаяся девчонка. «Госпожа, вам письмо из дворца!» Нахмурившись, кошка кивнула смотрителю и вышла из гарема. «Письмо из дворца? Что понадобилось королевской семье от скромной воительницы? Она даже не десятница?» Впрочем, вычурный свиток с печатями не дал ответов на вопросы, только добавила их. Письмо оказалось приглашением на кальянную вечеринку к одной из дочерей правительницы. Перечитывая, Индира нахмурилась, припоминая все, что знала о правящей семье. Кажется, эта самая принцесса уже не молода. Когда-то водила пограничные отряды, Потом взяла мужей и занялась... Чем же? Кошке явно нужна была помощь со всем этим. Кому идти? Поколебавшись, Индира отправилась на кухню. Аридана отдыхала, сидела у широко открытой двери во двор и пила кофе. Хозяйка дома села на подушку напротив и сделала знак девчонке, чтобы сварила еще чашку. Пока помощница кухарке хлопотала уже ровне, воительница молча смотрела в сад, не желая портить отдых своей кухарке. Помощница поставила вторую чашечку кофе на столик и отошла в сторону, не мешая переговорам. В саду к этому времени зажгли несколько фонариков в честь состоявшегося бракосочетания. Из окон гарема доносились музыка и пение, И в целом ночь была удивительно хороша. Три глотка кофе с мускатным орехом добавили ей красок. Наконец Редана поставила свою чашку и с легкой улыбкой взглянула на хозяйку. «Нужна помощь?» «Да, я получила приглашение на кальянную вечеринку во дворец от одной из младших принцесс. Лично я с ней не знакома». При дворе никого не знаю и вообще не понимаю, чем вызван внезапный интерес». «Все просто», — улыбнулась кухарка. «Наследство госпожи Лавсикаи». Индира нахмурилась. «Наследство, конечно, отличное, но дурным управлением можно и гору золота рассеять, как песок. При дворе постоянно трутся не только принцессы и их дочери». В дворцовом гареме живут их сыновья, напомнила кухарка. Кто-то силен талантлив, их разбирают в мужья в нежном возрасте. Кто-то красив, их берут за внешность и родство. Но, как в любом помете, среди детей есть неудачные. Любители болтовни и сладостей, капризули, слабые здоровьем или откровенно непривлекательные. Их кормят, холят и учат, так же, как и остальных. Матери даже зачастую больше любят своих неудачных детей. Только матери стареют, что без них сына в гареме заклюют. Аридана взяла паузу, но Индира уже поняла. Она получила наследство, выбрала мужей, не полную пятерку. Но отставнице не надо зарабатывать право на брак. Да и помолвочный контракт был заключен заранее. Законодательный минимум соблюден с лихвой. Есть дом, есть гарем, есть доход. А значит, ей попытаются спихнуть королевский неликвид. И тут у кошки есть два варианта. Брать, что дает, выбирая для себя преференции. Или отказываться. И получить недовольство тех, кто будет крутиться возле трона еще немало лет. Куда ни кинь, всюду клин. К тому же Индира прекрасно осознавала, что она просто не знает, что просить. Ткани и золото с некондицией оцеплют в любом случае. Только компенсируют ли это разброд и шатание в гареме? Или нытье, капризы и жалобы мамочки? Ко двору кошка вообще не стремилась, прекрасно осознавая, что ее уровень — десятник, максимум лет через двадцать, полусотник, причем полусотник учебного кошатника. А вот мастерской она занялась бы с большим удовольствием. Жаль, все эти хлопоты со свадьбы отвлекли. «Благодарю за беседу», — кошка уважительно кивнула ветеранше. «Приглашение на послезавтра. Значит, успею проверить мастерскую». Аридана благожелательно кивнула, думая о том, что Лавсикая, упокой мать ее грешную душу в саду с фонтанами, выбрала себе отличную наследницу.